Глава 2. Скорей, скорей, скорей, и так всю жизнь размышляла Нэнси Малином, часть на своём Мерседесе со скоростью намного превышающей допустимую. Она выискивала свободные места в потоке машин, то и дело посматривая в зеркало заднего вида, чтобы не нарваться на полицейский патруль. Она успешно продиктовала по телефону свой материал о Голдмане, который должен был выйти в вечернем выпуске. И теперь уже опаздывая на 10 минут, торопилась навстречу встречу с Эветтой. Нэнси надеялась, что у девушки хватит ума подождать. Сегодня Нэнси предстояло разобраться в некоторых моментах по другому делу, для чего придётся вернуться в офис экзаменар. И ещё как-то надо выкроить время и заскочить за деньгами в банк. На четыре назначен визит к дантисту, а вечером она обещала заглянуть на пару вечеринок. На одну просто заглянуть, а другая наверняка затянется далеко за полночь. Но ей нравился быстрый темп и в работе, и в развлечениях, хотя бывали дни, как сегодня, когда происходило слишком много всего. Нэнс улыбнулась при мысли о своем репортаже о выступлении Голдмана. Вероятно, она удивит его. Репортаж получился прямым и честным, свободным от тенденциозности, как ей, впрочем того и хотелось. Несколько сотен руководителей американской энергетической промышленности стоя приветствовали сегодня немродо Голдмана, вице-президента Golden State Power and Light, который заявил, что, цитата находящиеся под политическим влиянием регулирующие органы злоупотребляют общественным доверием. Конец цитаты. Он выступил с речью на съезде Национального института энергетики. Ранее Голдман критиковал некоторых экологистов, которые, как он сказал, в оппозиции ко всему. Цитата: не существует ничего, абсолютно ничего, чтобы наша энергетическая промышленность могла предложить. и так далее и так далее. На этот раз Нэнси процитировала ряд его заявлений, в том числе о приближающемся энергетическом голоде, так что, если у них возникнут какие-то сложности, винить останется только себя, не репортера. Господи, как только таким идиотам дают водительские права. Она была второй в ряду машин, который мог двигаться на зелёный, но парень, стоявший первым, До сих пор не тронулся. Что, он уснул?» Она нетерпеливо сигналила. Деремо. Светофор мигнул желтым, а когда Нэнси подъехала к нему, переключился на красный. На перекресток казался свободным, и она рискнула проскочить. Спустя несколько минут она увидела впереди бар, где была на прошлой неделе. Насколько она опоздала? Оправнявшись с баром, Нэнси взглянула на часы. 18 минут. И как назло, вся парковка забита. Она нашла место через два квартала и, заперев Мерседес, поспешила назад. В баре опять было темно и пахло плесенью. Нэнси остановилась, давая глазам привыкнуть, и показалось, что за семь дней ничего не изменилось, включая посетителей на своих местах. Эветта ждала. Она была одна за тем же столиком в углу, перед ней стакан пива. Она взглянула на приближавшуюся Нэнси, однако не проявила никакого интереса, словно они вообще не были знакомы. "Привет", бросила Нэнси. "Извини, что опоздала". Эветта передёрнула плечами, но не произнесла ни слова. Нэнси сделала знак официанту, Ещё пиво!» Ожидая, пока принесут заказ, Нэнсю кратко разглядывала девушку. Она выглядела ещё хуже, чем неделю назад. Кожа в пятнах, волосы всклокочены. Вся та же одежда, казалось, она носила её, не снимая целый месяц. На правой руке опять натянута перчатка, по-видимому, скрывающая какой-то дефект. Нэнси отпила глоток и, не теряя времени, перешла к делу. Ты обещала рассказать мне, что происходит в том доме на Крокерс-стрит, и что там делает Дэви Бёрсинг. Эветта взглянула на неё. Я не обещала. Вы просто надеялись, что я расскажу. Хорошо, но я всё ещё надеюсь. Почему бы тебе не сказать для начала, чего ты боишься? Я больше не боюсь, девушка произнесла это каким-то безжизненным голосом, без тени эмоций на лице. Нэнси подумала, что вероятно попусту тратит время, но попыталась еще раз. Так что же изменилось за эту неделю? Эвет не ответила. Казалось, она о чем то размышляет, а пока, очевидно, не осознавая, что делает Евта потеряла свою правую руку. Сначала в перчатке, а потом, стянув ее. Потрясенная Нэнси с ужасом уставилась на то, что раньше было рукой, а теперь выглядело уродливым красно-белым месивом из рубцов и шрамов. Двух пальцев не хватало, остались лишь неровные выступающие обрубки. Другие пальцы более или менее целые, тоже имели дефекты. Один из них нелепо изогнутый, обнажил желтоватую кость. Нэнси почувствовала тошноту. Боже. Что случилось с твоей рукой? Эветта посмотрела вниз, потом, спохватившись, спрятала руку. Что случилось? настаивала Нэнси. Это был несчастный случай. Но кто оставил всё в таком виде? Врач? Я не обращалась к врачу, сказала Етта. Она была готова заплакать, но сдержалась. Они бы мне не позволили. Кто не позволил? Нэнси ощутила нарастающий гнев. Бёрсинг Девушка кивнула. И Георгэс. Кто такой этот Георгэс? И почему они не отвезли тебя к врачу? Нэнси сжала здоровую руку и ввела: "Девочка, я хочу помочь тебе. Я смогу. Еще можно что-то сделать с рукой. Есть еще время". Девушка покачала головой. Её лицо и глаза сделались такими же, как раньше. пустыми, безжизненными. "Ну, скажи мне", умоляла Нэнси. "Скажи мне, что все это значит?" Вивет вздохнула, затем внезапно нагнулась к полу и подняла потрепанную коричневую сумочку. Открыв ее, она вынула две магнитофонные кассеты, положила их на стол и пододвинула к Нэнси. "Там все!» сказала Иветта. Затем одним движением она осушила остатки своего пива и поднялась, чтобы уйти. "Эй", запротестовала Нэнси. "Не уходи. Мы ведь только начали. Послушай, почему бы тебе не рассказать мне, что там на этих кассетах? Мы могли бы поговорить об этом". "Там всё", повторила девушка. "Да, но Но разговаривать было уже не с кем. Мгновением позже отворилась входная дверь, впустив немного солнечного света. Это вышло и ветто. Догонять не было никакого смысла. Нэнси с любопытством осмотрела кассеты. Это были дешёвые кассеты, которые можно купить по доллару или около того за целую упаковку. Ни одна не была подписана, только на разных сторонах стояли карандашом отметки 1 два, три, 4. Ладно. Она послушает их дома сегодня вечером. Может, обнаружится что-нибудь стоящее. Нэнси была разочарована, что не получила ответы никакой определённой информации. Она допила своё пиво, заплатила и ушла. А через полчаса уже была в редакции и с головой погрузилась в работу.